Взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходят туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная всё, что с ним будет, вышел и сказал им: "Кого ищете?" Ему отвечали: "Иисуса Назаряне". Иисус говорит им: "Это я". Стоял же с ними и Иуда, предатель его. Евангелие от Иоанна, глава 18, стихи с 3 по 5. Можно ещё раз повторить, кто там стоял и кем он был. То ли Иоанн считает, что у его читателей память как у рыбки гуппи, то ли появление и поведение Иуды в Гефсимании так примечательно, что достойно трёхкратного упоминания в пяти строчках. И я ставлю на второе. Иуда продолжает гнуть линию, взятую на Тайной вечере. Он поступает необъяснимо, как самоубийца, как сумасшедший, как человек, которому абсолютно нечего терять, словно не лежат у него в кармане 30 серебренников, с помощью которых хотел начать новую жизнь. Да и помнит ли он ещё про эти серебренники? Прежде всего, он ни с того, ни с сего демонстрирует очень личное отношение к происходящему. Приходит Иуда, один из 12.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 Иуда не о том заботится, чтобы стража по пути синяков Христу не наставила. Там стоит совершенно другое слово асфолос, непоколебимо, то есть уверенно. Как будто Иуда беспокоится, что стража по пути может передумать и отпустить Христа, и на всякий случай даёт им ценные указания, прямо таки напрашиваясь на ответ: "Жену поучи, щи варить". Нет, Искариот тут не из-за денег динги уже при нём и не всё ли равно отведут ли Христа к первосвященнику или он сбежит по дороге нет и Уде лично очень надо чтобы Христос не ушёл от правосудия и придя тотчас подошёл к нему и говорит равви равви и поцеловал его евангелие от Марка глава 14 стих 45 вот она самая эпичная сцена мировой истории. Но зачем, хочется спросить. Ты вообще жить после этой ночи собираешься? Мог просто рукой показать из-за толпы народа с мечами и кольями и, воспользовавшись переполохом, раствориться в ночной Гефсимании. Неужто обязательно было лезть под софиты, становясь главным героем сцены, рядом ученики Христа, и у них мечи. Об этом на Тайной вечере было сказано совершенно открыто, да и Уда и сам это должен знать. Правда, за его спиной целый вооружённый отряд, но неужели он рассчитывал, что его в случае чего начнут защищать? На что он сдался стражникам? Они за своего собрата Малхата не вступятся, когда пары минут позже Пётр ему мечом ухо отмахнёт. А доносчику ты коподавно во все времена первый кнут. Симон же Петр, имея меч, извлёк его и ударил первосвященнического раба и отсёк ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 10. Зачем совершать такую абсолютную подлость на глазах у Петра, Иоанна и Иакова, вовсе не самых кротких апостолов, нарываясь на удар меча? Зачем? В поцелуе нет никакого смысла. Указать на Христа можно было десятком разных способов, не привлекая к себе внимания. Нет, надо было выбрать самый ипотажный. Искрёот вообще в своём уме? Где двали? Пожалуй, он уже не более в своём уме, чем наркоман после передоза, и примерно с теми же перспективами. Уход стайной вечери становится точкой невозврата, после которой сатана безраздельно завладевает его разумом. при этом не лишая его окончательно воли. Но в качестве бонуса дьявол подкидывает уже не серебролюбивые идеи: продам учителя и на эти деньги в новую жизнь. Это пройденный этап. А буквально наркотический кайф от остроты ощущений, от совершённой мести, от возможности напоследок поглумиться, покрасоваться, восторжествовать. Сатана выжимает из него эмоции, которая человеческая психика и нервная система едва ли способна адекватно воспринимать. Выкручивает и истощает совершенно безжалостно. Чего ему беречь-то? Иуда ещё не осознаёт, как он попал. Но до этого осталось всего ничего. Скоро кайф закончится и начнётся вечная безжалостная ломка. Одна маленькая формальность. Он должен умереть. умереть и окончательно перейти на положение падших бестелесных духов, чтобы во всей полноте разделить с ними вечность, страдания и ненависти. А пока сатана возьмёт от него всё, что только можно взять. Своих рабов он высасывает дочиста, как вампир. Чего стесняться-то? Эту ночь Иуды пережить не должен. ги в симанский сад человека убийца привёл иуду на смерть и смерть эту он будет из креста вынуждать только жизнь его собериги предупреждает господь сатану в книге иова и сатана не смеет коснуться жизни праведника но на сей раз он будет добиваться от бога полной власти над человеком над душой и над телом основание Будут себе основания. Иуда делает абсолютно всё, чтобы облегчить сатане задачу. Золото, а не соратник. Самый страшный грех богохульство. Недаром Ветхий Завет неоднократно требует наказать богохульника побитием камнями. Богохульство то, что выводит человека из-под благодатной защиты Божьей, то, что окончательно предаёт его сатане и смерти. по хули бога и умри. Книга Иува, глава 2, стих 9. Убийство Христа предельное богохульство. Иегивсиманский поцелуй его глумливое воплощение. Для Иуды это смертный приговор, который он, о, эти весёлые сатанинские игрища, сам себе же и подписывает, скрепляя поцелуем как печатью. Это то, что сатана может предъявить Христу, требуя себе полную власть над человеком. Естественно, с точки зрения Искуриата, у которого к этому моменту окончательно отключились мозги, всё выглядит иначе. Плевать ему на инстинкт самосохранения, а на деньги тем более. Гефсиманский сад для него последняя рисовка, возможность встать с учителем лицом к лицу и прямо, открыто Слог заявить то, что он не дал заявить на Тайной вечере. Да, это я тебя предам. Я тебя убью. Твой ученик, один из двенадцати, друг твой и близкий твой, с которым разделяли искренние беседы и ходили в дом Божий. И поиздеваться уж по полной. Поцелуем, коснувшись его щеки. Ох, как щекочет нервы эта глумливая месть. Лучше бы он его ударил. В этом было бы хоть что-то человеческое. Поцелуй абсолютно бессмыслица, потому что мотив у него не людской, а сатанинский. Иуда падает там, где устоял ветхозаветный Иов. И сказала ему жена его: "Ты всё ещё твёрд в непорочности твоей? По хули бога и умри". Но он сказал ей: "Ты говоришь как одна из безумных". Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всём этом не согрешил Иов устами своими. Книга Иова, глава 2, стихи 9-10. Один в беде и горестях Бога не похулил и устами не согрешил, а другой, пойдя на поводу своих страстей, не пожелав принять обличения от Христа, похулил Бога. и устами согрешил хуже любого грешника. Это кровавый в прямом смысле поцелуй, потому что лицо Христа акровавлено после молитвы, находясь в барении, прилежно молился и был пот его как капли крови, падающей на землю. Евангелие от Луки, глава 22, стих 44. Это предел богохульства. Вот так выдать на смерть Может, хоть это вынудит Иисуса содрогнуться от отвращения. Это последняя попытка сатаны сломать Христа. Не твоя воля да будет, но моя. Ударить как можно больнее. Поставить перед Христом живой труп, набитое чучело, показать, что его ученик до конца впал в дьявольскую власть. Я взял твоего друга, твоего близкого соблазнил, подчинил, пластаю как хочу. Я сильнее тебя. Я погубил его, и ты не смог мне помешать. Тем более того, ты должен согласиться с этим. Он сделал страшное, самое страшное. Он сделал то, что вынуждает тебя отречься от него и признать своё поражение. Ещё раз напомню, что имя Иуда означает хвалу и прославление Бога. Правда? Забавно. Сатана предлагает Христу: "Отречься от славы Божьей". А сам Иуда стоит перед Христом и смотрит на него абсолютно чужими глазами, и нет в них ничего, кроме злой насмешки и превосходства.